Глава 41. Карина. Демьян обернулся на звук моего голоса быстрее лёша Бывший муж вскинулся всем телом, словно его ударили током. Лёша смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Рин, вернись и сядь в машину», — попросил Демьян, задвигая Лёшу за спину. Отрицательно мотнула головой, пытаясь разглядеть Лёшу за массивной фигурой Демьяна. Но он словно нарочно удерживал младшего брата так, что его почти не было видно. «Рин!» не приказывай мне оборвала демьяна я подошла ближе меня туда тянуло хоть тебе я понимала что леша пьяный пытался сесть в свою машину но он едва стоял на ногах и почти ничего не соображал бывший муж был одет дорого и стильно но выглядел помятым и затасканным пшеничные волосы в диком беспорядке и светлая рубашка залита чем то мокрым мы с демьяном наткнулись на него случайно кто знает чем бы окончилась поездка в таком состоянии для леши «Карина, девочка моя!» Улыбнулся Лёша, пытаясь придать своему телу вертикальное положение. «Завались, она не твоя!» «И не твоя, да? Ничья она! Ничья! Карина!» Протянул Лёша. «Я первый раз видела его таким пьяным и почти безжизненным». Лицо осунулось. Небрежная щетина в палых щеках по цвету напоминала комья присохшей грязь. Взгляд плыл из стороны в сторону, спотыкаясь на мелких деталях. Леша искала меня взглядом, находил и пытался собраться, но ему это плохо удавалось. Подойдя ближе, я поняла, что он пил не только спиртное. Я видела у него такие глаза однажды, лихорадочно блестевшие, с расширенными зрачками. «Леша, ты не только пил?» – нахмурилась я. «Демьян, не дай ему сесть за руль. Ни за что!» Мой голос начал дрожать. Беспокойство за Лёшу плотным кольцом сжалось вокруг сердца. «Рин, пожалуйста, сядь в машину. Я отправлю его домой на такси и дело с концом». «Дай ключи, я поеду. Оставлю вас вдвоем Всегда только он, да?» — спросил Лёша. «Ян, Ян, Ян. А на меня тебе плевать. Верни мне ключи, Дёма. Тебе же тоже плевать. Заткнись, Лёха, бесишь». Демьян полез в карман за своим смартфоном. «Ты бросишь его в таком состоянии?» – нахмурилась я. «Бросишь своего брата?» «И что ты предлагаешь?» – Демьян засунул телефон обратно, так и не вызвав такси. «Судя по всему, для тебя, как всегда, бросить и сжечь будет проще, Демьян. Если так, то оставь меня. Я сама вызову для Лёши такси». Демьян ргнулся под нос и обхватил брата одной рукой за плечо. Он намного массивнее и сильнее Лёши. Демьян повел Лешу в сторону своей машины, легко отбивая пьяные замахи кулаками младшего брата. «Открой машину», — попросил Демьян и забросил Лешу, словно мешок на заднее сиденье. Потом заблокировал все двери, чтобы Леше не пришло в голову учудить что-то. Радужное настроение улетучилось куда-то. С глубины души поднялся мутный осадок. Я не могла перекрыть его радостными тонами. Лёша поначалу что-то говорил, смеясь и обрывая себя. Потом замолкал и почти засыпал, но пьяно чиркал головой по сиденью и вскидывался, борясь со сном. Я беспокойно смотрела на бывшего мужа через зеркало заднего вида. Демьян хмуро бросил в мою сторону. «Пересядь тоже к нему. Может, успокоиться?» Автомобиль притормозил. Я быстро перебралась на заднее сиденье, обняв Лёшу за плечи. А он потянулся ко мне, пальцами, губами, всем телом. Леха, руки, сука, убери!» — рыкнул Демьян. «Ян, перестань, ему плохо, не видишь, не злись! Перестань сыпать обвинениями и искрить злобными матами!» Леша едва владел собой, это сразу понятно. Просто я его изучила за годы брака лучше, чем старший брат. Раньше Лёша успокаивал меня одними ласковыми касаниями, но сейчас ему самому жизненно важны крохи тепла. Он пьян до безобразия и, скорее всего, накидался таблеток. От Лёши дурно пахло не несвежей рубашкой, какой-то едой. Он был как трепишная кукла без основы. «Нажми упадет. упадёт». «Лёш, полежи немного, тебе дурно, ложись». Он немного сопротивлялся вначале, но позволил себе уложить. Уткнулся в мои бёдра головой, цепляясь за колени пальцами. «Мне тошно. Мне так тошно от всего, что я сделал». «Прости. Молчи, Лёш, просто полежи, тебе полегчает». Горло перехватывало странными спазмами инующей болью. Я запустила пальцы в волосы Лёши. Он всегда выглядел опрятно и свежо, а сейчас даже волосы потемнели на пару тонов. Влажный испарин у лба и у самых корней волос. Бывший муж пытался еще что-то возразить. Пришлось накрыть его рот ладонью. Он впился в мою ладонь губами, горячо и влажно дыша. Демьян бросал на меня хмурые взгляды через зеркало заднего вида. Я чувствовала, как в нем закручивалась гибельной воронкой торнадо темной ярости. — Ян, это же твой брат! — прошептала одними губами. — Знаю! — рубанул он воздух резким взмахом, ударив кулаком по рулю. «Знаю — Знаю! К концу поездки Леша заснул. Демьян взвалил его на плечо, поднимаясь на нужный этаж. Он прислонил брата к стене, пока я искала ключи от квартиры по карманам пиджака Лёши. Внезапно вывалился прозрачный пакетик с круглыми белыми таблетками. Я зажала его в ладони, начиная нервничать. Едва попадала ключом в замочную скважину. Меня немного успокаивало присутствие Демьяна. И если бы не он, я бы уже потонула в бурлящем водовороте тревоги за Лёшу. Мы переступили порог квартиры. Воздух был затхлый, как будто после моего ухода Лёша даже не пытался наводить уборку. Демьян свалил брата на кровать, отвесив несколько сильных хлопков по щекам. «Ключи от твоей тачки у меня. Проспишься? Заберёшь». «Поехали, Рин». Демьян приобнял меня за плечи рукой, нажал пальцами, желая увлечь за собой. Я не двинулась с места. Проклятый пакет с таблетками прожигал кожу ладони насквозь. Я знала, как привычно засыпать со снотворным и глушить тревогу ударной дозой успокоительного. Но в пакете лежали явно не аптечные препараты. Я осознавала это каждой клеточкой тела, так же, как то, что Лёша ступил на наклонную дорожку. Он летел прямиком в пропасть и не пытался остановиться. Даже сейчас Лёша не видел ничего перед собой. Сидел, повесив голову, обводил комнату пустым взглядом. Взгляд Лёши становился немного осмысленным, только когда натыкался на мою фигуру. Я опустилась перед ним на колени. «Лёша! Что это?» — потрясла перед его носом таблетками. «Ты обещал, что не притронешься к этому, помнишь? Ты пообещал!» «Обещал тебе!» — Лёша едва ворочил языком. «Но тебя рядом нет» перед кем сдерживать свои обещания. Отдай! Лёша попытался отобрать пакет с таблетками. Я отбила его руку и через несколько мгновений спустила все таблетки в унитаз. Потом я начала выворачивать ящики столов, один за другим, в каждой комнате. Рин, Демьян словил меня за локоть и прижал к себе. Остановись! Я вырвалась из объятий Демьяна и начала трясти верхний ящик письменного стола. Он был заперт. Я перевернул органайзер с канцелярскими мелочами в поисках ключей. да я», – вздохнул Демьян, отодвинув меня. Раскрыл ящик. «Ну? И что ты хочешь найти здесь?» В ящике было полно мелочей, но наркотиков я не нашла. Схватилась и выпотрошила следующий ящик. Ничего. «Рин, остановись!» – повысил голос Демьян, запирая меня в тугих объятиях. «Мне кажется, у него есть еще, понимаешь?» «Не-а», — отозвался Леша, выворачивая карманы пиджака наизнанку. «Нету, но я найду. Сейчас далеко ходить не надо, чтобы найти». «Прекрати немедленно!» — взорвалась я, подскочила к бывшему мужу, отвешивая Лешу пощечину. «Тебе надо умыться и проспаться. Шагай в душ, только вместе с тобой. Демьян, помоги справиться с этим болваном». — Да чтоб тебя, Лёха, как же ты меня задолбал! — выругался Демьян, но подцепил младшего брата за шиворот, ведя в сторону ванной. Настроение Лёши скакало от равнодушного до взбудораженно-яростного. — Дёма, отвали от меня, отвали, — сказал. — Только и можешь что орать на меня и кулаками махать? Свалите оба, оставьте меня в покое. Пришлось затолкать Лёшу в ванну и направить напор ледяной воды. Он отфыркивался, как морж. Пытаясь вылезти, Демьян руганью силой заставил его оставаться на месте. Вдвоем нам удалось раздеть Лешу. Леша лбом уперся об кафель на стенах ванной комнаты. Мы с Демьяном уже сами были мокрые, и одежда липла к телу. Я не привыкла видеть Лешу настолько разбитым и глупо верила, что смогу смыть ароматной пены и водой часть нашего негативного прошлого. «Повернись ко мне лицом, Леш, и наклонись ты все-таки выше меня» попросила, разминая широкие плечи. Леша что-то пробурчал под нос, но повернулся ко мне, наклонив голову. Он положил руки мне на плечи, пальцами гладя шею. Позволил сбить шапку пены на своих волосах. Улыбнулся, пачкая клочьями пены мой щеки и нос. «Прекрати дурачиться, Леш!» «Я думал, что больше не увижу тебя», признался он, отфыркиваясь от пены. В моих движениях не было сексуального потекста, только забота. Леша же не чужой мне. Несмотря на предательство, я не могла назвать его чужим и остаться в стране когда им было плохо. Вылезай, только осторожно, здесь скользко. Леша все-таки умудрился поскользнуться и удариться боком о бортик ванной. «Ян, не стой просто так, помоги мне». Боюсь, дотронусь до него – и снова превращу в отбивную». Процедил сквозь зубы Демьян, но протянул руку, придерживая брата. Мне удалось натянуть на Лешу боксеры и просушить волосы полотенцем. В комнате было прохладно и свежо. Воздух проветрился, пока мы приводили Лешу в чувство. «Ложись!» Я подтолкнула Лешу к кровати в спальне, словила немой вопрос в его чуточку прояснившемся взгляде. «Я побуду рядом поспить, тебе нужно отдохнуть, Леша». Лёша лёг, но притянул меня к себе неожиданно резко и сильно. Я был уверен, что у вас и без моего вмешательства быстро бы все закончилось. Выдохнул он мне в шею, потом посмотрел в сторону брата. Ты дышать не давал, а я был готов на все, чтобы побыть рядом. Хотя бы немного. Я уже понял, Лёха, что ты берегов не видишь. Заткнись и спи. «Ты презираешь меня за прошлое, за подставу. С тобой сложно состязаться, честно и на равных. Ты тяжеловес, Дёма, и...» «Лёш, если ты не замолчишь, я уйду», — прервала я слова Леши, гладя его по плечам. «Спи, балбес!» «Ты натворил и наворотил слишком много. Ты даже не представляешь, как мне было тяжело. Я пытался жить так, словно ничего не было. Но оно жрет изнутри». Я себя за это ненавидел, но все равно шел по накатанной и думал, что справлюсь, что мы заживем вдвоем. Я все сам испортил, да, Карина. Я пыталась заставить Лешу замолчать, но у меня не получалось. Он прекращал говорить, но разве что на пару минут. Потом его опять прорывало, и он говорил, говорил, говорил, выплескивая то, что копилось внутри годами. Не хочу от тебя детей, Карина. Всегда хотел, бромотал Леша. Знаешь, почему не заикался о них? Я боялся, что если у нас будет полноценная семья, а вдруг все раскроется, вдруг появится дёма, поманит тебя и. махнул в сторону Демьяна рукой. Боялся, что если он тебя позовет, то тебя, Карин, ничто не остановит, ни я, ни дети. А я так хочу от тебя дочку. Леша впервые раскрылся полностью, снимая маску заботливого и веселого парня с постоянной улыбкой на лице. Лешу многое голодало изнутри и подтачивала. Сейчас настал переломный момент. Бывший муж захлебывался словами. Это больше всего напоминало исповедь. Только я не священник и не умею отпускать грехи. Я слушала Лешу и ловила оттенки эмоций на лице Демьяна. Не помню, в какой момент он сел рядом на кровать, но и он внимательно слушал речи младшего брата. В чем-то Леша был прав. Ему было сложно состязаться с успешным старшим братом, твердо стоящим на ногах. По суровому лицу Демьяна проносились тени разных эмоций. Впервые видела, что он сомневался насчет правильности своих действий. Раньше он был уверен, что все делал правильно. Но сейчас Демьян понял, что пока он пытался ворочить машиной бизнеса, Леша болтался сам по себе и чувствовал себя ненужным. Хватал всего понемногу, пытался перепрыгнуть брата хоть в чем-то и отобрал у него желанную девушку дорогой ценой. Потом клял себя за то, что довел меня до нервного истощения и пытался устроить нашу жизнь переступал через себя и принимал подачки старшего брата, который тот присылал с неизменным выражением превосходства. Леша крутился как мог и не всегда поступал правильно. Ему хотелось выглядеть мегауспешным в моих глазах и устроить сказочную жизнь, в которой я бы забыла о притяжении к Демьяну. Но в итоге он запутал все окончательно.